эту деле горячей головой помогли северорусской державе сохранить внутреннее единство, а самому Рюрику симпатии основной массы своих русских подданных. На протяжении последующих 15 лет своего правления он, похоже, держит своих варягов в узде, не позволяя им чинить насилие над верой и обычаями русичей. В 866 году он переезжает из Ладоги с ее смешанным славяно-финно-скандинавского фрисским населением в славянский Новгород, подчеркивая, что не намерен отгораживаться от новгородцев ладожскими крепостными стенами, полностью им доверяет. преодолевая неизбежные недоразумения и застарелые распри он стремился сохранить единство и согласие в государстве то основу без которой невозможно было бы ни крещение Руси в 988 году ни её тысячелетнее существование в качестве великой мировой державы Северный орёл. Несмотря на немолодой уже возраст, он не сидит сиднем на своём княжеском столе в Новгороде. В начале ноября 1870 года в Невгене Эриурик встречался с королём Франции Карлом II лысым. Перед дой на императорскую корону Карл обратился за советом к правителю Фризии, как к самому могущественному и уважаемому маркграфу империи. Отмечает историк Никитин, в октябре 872 года в Трейектомис, современный Мастрихт Рюрик вместе за своим племянником Хрольвом помершим в 873 году вторично посетил Карла и был им торжественно принят. В июне 873 года Рюрик встретился с королём Людовиком II немецким в Ахене. Рюрик не только занимался дипломатией, они ещё и воевал в 867 году, воспользовавшись его отсутствием, он пытается отбить его фризькие земли, но ему даётся их отстоять. В 872 году, несомненно, при поддержке материальных и людских ресурсов Руси, он одолел всех своих соперников и становится канунгом Дании. И умер он так, как мечтал всякий викинг, в бою с мечом в руке. В лето 6387, а высино 79го умершу Риюрикавы. Кратко сообщает о его кончине повесть временных лет. Омр Рюрик на поле. Записывает Владимирский летописец летопись XVI-XVII веков, опубликованная в древней российской библиотеке Новикова 1773-1775 более обстоятельно. ходил князь великий Рюрик с племянником своим Оугом в оевати Лопи и Карелу. И повоевать и дать возложиста. Лето 6387, 879. Умря Рюрик в Кареле в войне Там уположен быстьи в городе Кареле княжил лет 17